Через час государь возвратил записку со следующей резолюцией. «Заведование вторым отделением, разумею, наблюдение по всем делам, в отделении производящимся или воноепередаваемом, кроме тех, кое отложены до возвращения графа Блудова». «Почему присутствовать в Комитете министров не считаю нужным, но в Кавказском» личные доклады мои по этому временному поручению с их последствиями относившись преимущественно к одному важному делу, по которому государь собирал особый комитет под личным своим председательством, описаны в моем сочинении император николай в совещательных собраниях. По возвращении наследника цесаревича из за границы после продолжительного разговора его со мной о разных делах второго отделения Я был осчастливлен в царском селе 19 октября следующими его словами. Мне очень приятно было слышать после моего приезда от государя, что он чрезвычайно доволен всем вашим управлением и не может довольно вами нахвалиться. Достоинство и качество звука колоколов, отлитых для Исаакиевского собора, которые до окончания строившихся колоколен висели близ церкви на деревянных подставах, в последних числах мая были испытываемы в личном присутствии государя. Опыт так удался, что духовенство Исаакиевского собора, временно помещавшегося многие уже годы в Адмиралтействе, и спросило позволение воспользоваться этими колоколами для благовеста в храмовый праздник святого Исаакия Далматского, бывающий 30 мая. Вследствие того, обычный звон в определенное время на утренней и литургии был производим в эти колокола впервые 30 мая 1847 года по сигналам, дававшимся с Адмиралтейской колокольни. Во время расположения войск в Красносельском лагере император Николай, кроме частых туда наездов, обыкновенно изживал там по несколько дней. Приезжавшая вместе с ним императрица занимала небольшой дворец в Красном селе. Но государь останавливался всегда в самом лагере, в палатке, устроенной на все продолжение лагерного времени, впереди Преображенского и Семеновского полков за которой раскинуты были палатки для великих князей. Свита обоего пола и приглашавшиеся на это время гости, обыкновенно несколько иностранных посланников с их женами, размещались по кавалерским домам в Красном. В течение этой временной лагерной жизни, сверхчастых учений и смотров, устраивались увеселительные поездки на Дудерговскую гору которая при императоре Николае превратилась в сад с прелестным посреди истинно альпийских пейзажей швейцарским домиком или шале, где обедали, пили чай, нередко и танцевали. Вечером бывало в центральном пункте лагеря великолепная зоря, исполняемая оркестром из музыканских хоров всех полков, то есть около тысячи человек. Императрица, окруженная свитой и народом, сидела в тюльбери, государь ходил вокруг пешком, а музыканты играли несколько пьес, аранжированных для колоссального их хора. Наконец, по сигналу государя взвелись три ракеты, и по третий раздавался из главного корпуса лагеря из раскиданных по окрестным горам частей его заревой залп всех орудий. После того музыка играла гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Государь весь лагерь обнажали головы, и среди общего безмолвия исполинский тамбур-мажор читал «Отче наш», чем все и заключалось. Величие зрелища не могло не действовать на душу даже самого равнодушного. Весной 1847 года общее внимание петербургской публики занято было историей генерал-лейтенанта Трешатного, командира отдельного корпуса внутренней стражи и Александровского кавалера. По донесениям генерал-губернатора князя Воронцова, которые подтвердились исследованием на месте посланного сюда генерал-адъютанта князя Суворова, Трешатный вместе с подчинённым его окружным генералом Добрышиным, обвинялся в допущении разных непростительных беспорядков и вместе в действиях, дававших повод подозревать их в лихоимстве. Вследствие сего, оба по высочайшей воле были удалены от должностей с преданием военному суду, с содержанием в продолжении дела в крепости и с секвестрованием их имущества. Все это соответствовало порядку, законами предписанному, и Трешатный, как человек грубый, дерзкий и со всеми подчиненными жестокий до свирепости, не возбуждал к себе лично никакого особенного сострадания. Но в городе распространилось большее неудовольствие на суровость тех форм, с которыми для обнаружения не сокрыто ли Трешатным чего-нибудь, могущего служить К обеспечению казенного на нем взыскания произведен был обыск в его квартире и даже над его женой и дочерьми.